глава 8. кочевник любое явление изначально несет в себе свой конец и любое начинание может привести к обратному результату причиной разрыва отношений между композитором и его покровительницей могла стать идея которой полагалось эти отношения укрепить надежда филаретовна желала породниться с петром ильичом причем желала настолько сильно, что эту идею можно было считать навязчивой. Петр Ильич не имел ничего против. И в конечном итоге дело закончилось женитьбой Николая Карловича фон Мекка на Анне Львовне Давыдовой в январе 1884 года. Разрыв отношений произошел в конце 1890 года, но это так, к слову. В принципе... Стремление породниться с любимым человеком не мытьем, так катаньем, то есть не напрямую путем вступления с ним в брак, а косвенным способом, через кого-то из родственников, вполне естественно. Одна душа тянется к другой, и обеим хочется, чтобы нитей, которые их связывают, было как можно больше. Но... Но все дело в отношении Надежды Филаретовны к браку и тому, как этот династический брак был устроен. В одном из февральских писем 1878 года баронесса с присущей ей обстоятельностью излагает свои взгляды на отношения между людьми, в том числе и на институт брака. Петр Ильич зондировал почву, пытаясь выяснить, как долго он может рассчитывать на благосклонность баронессы. Она ответила, до тех пор, пока существует чувство, нас соединяющие, а то, что приводится дальше, стало увертюрой к ответу. Я все правила и все законы основываю на естественных свойствах человека. Их прежде всего принимаю en considération, во внимание французский, и им всегда даю преимущество перед искусственными свойствами, созданными в людях обществом, воспитанием и тому подобными средствами. Я не отрицаю, что кровные узы по своим естественным свойствам дают права и налагают обязанности, но как человек, который выше всего ставит свободу, я не могу не отдать преимущество другому, не менее естественному свойству человека, свободному чувству, личному выбору, индивидуальным симпатиям. Одно из применений такого свойства является в браке, за которым законы общества признают все права и обязанности. Но ведь брак, то есть обряд, есть только форма, в сущности же должны быть чувства. А всегда ли в браке есть любовь, заботливость, сочувствие? Вы больше, чем кто-нибудь, знаете, что нет. А права и обязанности остаются. Из этого я вижу, что закон назначения их не всегда правилен. Он предоставляет их кровным и брачным узам. Первые из них я нахожу недобровольными, вторые – несостоятельными, но считаются они во всяком случае обязательными. Есть же третий род отношений – добровольный и необязательный, то есть необязательный в смысле срока, но дающий наибольшие права и наибольшие обязанности. Я не отделяю одного от другого и не признаю нигде право без обязанности и обратно. Этот третий род отношений есть отношения всяческих чувств, я лично только за ними и признаю права и обязанности. Я сама ни от кого не приму ничего во исполнение законной обязанности. Моя любовь дает мне право на человека, его любовь налагает на меня обязанность, и это уже безгранично. То распределение прав и обязанностей, которые определяют общественные законы, я нахожу спекулятивным и безнравственным. Тогда стоит только приобрести себе побольше детей, и потом жуировать насчет их обязанностей, или устроить так, чтобы побыть в церкви под венцом и так далее, и потом доставлять себе это за радости. Фи, комсавилон, фу, какая мерзость, французский. Я не могу с этим согласиться. Я не могу уважать тех законов, которые дают возможность к подобным спекуляциям. Имеет право на другого человека только тот, кто любит и кого. «Любит». Из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому от 12-24 февраля 1878 года. В другом письме, написанном вскоре после этого, Надежда Филаретовна называет себя непримиримым врагом браков, словно опасаясь, что Петр Ильич не поймет ее пространного объяснения. Здесь оно приведено в сильно сокращенном виде. Дело сводилось не к тому, чтобы свести молодых людей друг с другом, надеясь, что между ними вспыхнет искра любви. Это было бы слишком банально с точки зрения баронессы. Стараться понравиться, стремиться произвести впечатление, влюбляться в милые черты, не видя того, что спрятано под ними. Фу, как пошло. Нужно оценить друг в друге нравственные достоинства и за них полюбить». «Я заклятый враг браков», — повторяет Надежда Филаретовна в августе 1879 года. «Я ни на йоту не изменила своего отношения к бракам, и что именно вследствие моего взгляда на них я и забочусь по этому предмету для моих детей. Я своих убеждений не навязываю никому. Перед своими старшими детьми я хоть и выражала свой взгляд на брак, но так как детей воспитывает гораздо больше общества, чем родители», то и мои три дочери вышли замуж, и сын женился. Наученная теперь этим опытом, я вижу, что один в поле не воин, и что я одна против всего общества бессильна даже на то, чтобы уберечь своих детей от зла и горя. Поэтому перед младшими детьми я уже не развиваю своих теорий насчет брака. И так как убеждена, что они не избегнут этого зла, то мне хочется по крайней мере оградить их от большего несчастья своей опытностью, отсутствием пустого рутинного увлечения, одним словом, разумным выбором. Вот почему я, милый друг, так рано начинаю заботиться об этом предмете и почему мне пришла в голову мысль и вследствие ее и желание соединить наших детей. Вашу Наташу и моего Колю? Я убеждена, что у такой достойной женщины, примерной семьянинки, как Александра Ильинишна, и дочери будут таковы же, как она. Мой Коля также сын прекрасного отца. Теперь, если бы я хотела соблюдать приличие, к которым вообще чувствую антипатию, то я сказала бы, что, конечно, я не знаю, понравится ли мой Коля Наташе. Но я именно для них и хотела бы отвратить эту пошлую принадлежность браков. Понравиться, влюбиться. Мне бы хотелось, чтобы они оценили друг в друге нравственные достоинства и за них полюбились бы. Я вообще больше всего на свете презираю всякую внешность, потому что она есть лошадь-тьма. А я поклонница света истины, правды, естественности, действительности, сути, потому что я реалистка. И всякое поклонение виду, внешности не только мне не свойственно, но противно. Но зато никто не может так горячо, так страстно поклоняться действительным достоинствам, как я. Я не умом поклоняюсь им. «А всем сердцем я люблю, обожаю все действительно прекрасное». Из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому от 21 августа 2 сентября 1879 года. Собственно, многие некрасивые люди рассуждают подобным образом, совершенно справедливо возвышая нравственные достоинства над внешней привлекательностью. Но сердцу-то не прикажешь. Зато можно приказать его обладателю. На роль жертвы, которой предстояло вступить в династический брак с одной из дочерей Александры Ильинишны, был избран, точнее назначен, 16-летний, на момент написания письма, Николай Карлович фон Мек, впоследствии расстрелянный большевиками по обвинению во вредительстве. Зная из писем авторитарный характер баронессы, можно предположить, что Николая никто не спрашивал да и кроме него больше, некого было женить на ком-то из Давыдовых. Сын Александр, бывший на год младше Николая, имел репутацию неприспособленного к жизни человека. Он мечтает и живет всегда в каком-то отвлеченном мире. Из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому от 17 декабря 2 сентября 1877 года. Да вдобавок еще и болезненного. Разве могла честнейшая Надежда Филаретовна предлагать такой достойной женщине, как Александра Ильинична, не вполне подходящего кандидата в зятья? Она писала Петру Ильичу, что Александр, он же Сашок, при всем своем милом, симпатичном характере, есть слишком отвлеченная натура, слишком мечтатель для того, чтобы доставить действительное счастье. А вот Николай при всей своей практичности Обладает очень теплым, любящим сердцем. К тому же Александр, по мнению матери, мог совсем уберечься от женитьбы, а вот Николай никак не убережется. Следовательно, ему и нужно подыскать невесту. Несколько слов о такой достойной женщине. До поры до времени Надежда Филаретовна не знала о том, что Александр ильюнична является морфиновой наркоманкой. В то время уже знали о негативных последствиях регулярного употребления морфия, морфия это водородная соль морфина, но продолжали широко использовать его для купирования болей различного характера. Считалось, что при разумном отношении к приему этого препарата ничего плохого случиться не может. Она, Александра Ильинична, серьезно нездорова, писал Чайковский баронессе весной 1879 года. В Киеве «С ней случился жестокий нервный припадок с обмороками, обмираниями, страшную болью в обеих ногах и тому подобное. Теперь она очень слаба, не спит, мучается постоянную болью ног, и только наркотизация посредством морфина успокаивает ее». Из письма Петра Ильича Чайковского Надежды Филаретовне фон Мек от 3-го 15 октября 1880 года. В начале следующего года Петр Ильич сообщает, что врачи признали Александру Ильиничну, отравленной неумеренным употреблением морфина, и что ее страдания обусловлены оторвавшимися, то есть блуждающими почками, которые давят на различные внутренние органы, вызывая боли. Тема продолжается в октябре 1880 года. Единственное средство помочь ее, Александры Ильиничны, невыносимым страданиям – впрыскивание морфином, которому приходится прибегать по нескольку раз в сутки. Морфин, конечно, временно успокаивает ее, но какое-то страшное по своим последствиям средство. Она и без того уже злоупотребляет им в течение нескольких лет. И очень может быть, что совершенное расстройство всей ее нервной системы есть следствие морфина. Страшно и подумать, чем все это может кончиться. От матери пристрастие к морфину передалось дочери Татьяне и сыну Владимиру, которого родные звали Бобом. Все кончили нехорошо. Владимир умер в 35 лет, Татьяна — в 26. А Александра Ильинична не дожила восьми месяцев до своего пятидесятилетия. Но летом 1879 года баронесса фон Мек знала лишь о том, что в апреле Александра Ильинична принимала морфий от болей в ногах. Истинная картина пока оставалась скрытой. «Когда же она откроется?» — Николай начал бывать у Давыдовых — Надежда Филаретовна забеспокоится. В письме от 13-25 октября 1880 года она посоветует Александре Ильинишне отвыкнуть от морфия. А в письме от 18-30 марта 1883 года поделится с Петром Ильичем своими опасениями по поводу его племянницы Анны Львовны, который испытывал симпатию Николай фон Мек. «Этот морфин пугает меня ужасно и я страшно боюсь, чтобы Анна также не соблазнилась им. Потому я прошу вас убедительно, мой милый, добрый друг, который способен понять все мои чувства и тревоги, и который знает, что Анна теперь уже для меня близка и дорога. Употребите все ваше влияние на нее, чтобы никак не допустить ее до этой отравы, до этой пагубы. Ведь это ужасно, ведь вся жизнь погибнет. Мне очень больно лишать надежды, но признаюсь, что я совсем не надеюсь, чтобы доктора вылечили Татьяну Львовну. Пожалуйста, мой дорогой, в ваших письмах к Анне предохраняйте ее от этого зла. Оберегайте ее жизнь от гибели. Чайковский успокоит Надежду Филаретовну. Убедительно прошу вас раз навсегда быть совершенно покойной насчет Анны. Ничего того, чего вы страшитесь за нее, не может быть никоим образом. Эта натура, не имеющая ничего общего ни с болезненной эксцентричностью старшей сестры, ни с взбалмошностью и неровностью Тасиного характера. У Тасии в семье Давыдовых называли дочь Наталью, младшую сестру Анны. Изначально баронесса фон Мек хотела женить Николая на Наталье, но Николай, не без участия Петра Ильича, выбрал Анну. Анна есть прямая противоположность Тане. Деятельность ее необыкновенно сильна и разнообразна. Она все хочет знать, все уметь, и вместе с тем у нее есть потребность быть полезной, вследствие чего она не знает скуки и никакой надобности в наркотиках никогда испытывать не будет. Кроме того, пример Тани был для нее, при ее уме и здравом смысле, отрицательно полезен. Она часто говорит, что Таня как будто нарочно старается показать ей наглядно, чего не следует делать и чего следует избегать девушке, желающей быть здоровой и счастливой. Это вообще... «Здоровая цельная натура, имеющая много родственных черт с вашим сыном Колей, и сочетание этих двух душ будет очень отрадным явлением». Из письма Петра Ильича Чайковского Надежды Филаретовни фон Мек от 21 марта, 2 апреля 1883 года. «Пожалуй, лучше девушку перед будущей свекровью и не расхвалить. Спустя девять месяцев Анна и Николай поженились. Примечательно, что... Надежда Филаретовна познакомилась с Анной только после свадьбы. В феврале 1884 года, когда молодые супруги приехали к ней в Плещеево, на свадьбах своих детей мизантропическая баронесса не присутствовала принципиально, поскольку не хотела ни знакомиться с новыми родственниками, ни видеться с родственниками покойного супруга. «Анна мне очень-очень нравится». В ней есть такая прелестная смесь самостоятельности и самоуверенности с какой-то детской робостью и покорностью, что она совершенно очаровывает сердце. К тому же в ней много ума, без такта, и везде видно прекрасное воспитание. Одним словом, я лучшего ничего не могла желать для моего сына и горячо благодарю Бога, внушившего мне эту мысль. И вас, мой дорогой друг, моего единственного пособника в этом важном деле, Не даже больше, чем пособника, потому что вы именно указали мне Анну. Скажу беспристрастно, что и своим сыном я очень довольна. Он чудесно относится к своей жене. Для него нет больше удовольствия, как сидеть с Анусией в своем гнездышке. Нет другой заботы, как забота о жене. Внимателен ко всем ее интересам до последней мелочи. Слава Богу! И я только молю Господа, чтобы это было прочно и неизменно. Из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому от 8 20 февраля 1884 года. Не кажутся ли вам эти восторги чрезмерными? Надежда Филаретовна явно перебарщивает. В последующих письмах она похвал своих не повторяет, только пишет, что Анна очень понравилась дочери баронессы Лидии и ее мужу. А в майском письме уже сквозит недовольство — Как меня беспокоит, что наша Анна все хворает, и Бог знает, что это такое. Глядя на нее, я думала, что она крепкая, здоровая, а между тем она все нездорова. Это ужасно! Какое плохое нынешнее поколение! Из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому от 8 -20 мая 1884 года. Правда, к июню настроение баронессы меняется. Она называет Анну славной и милой и пишет, что все больше и больше любит ее, но особо не нахваливает. А в августе выражает недовольство тем, что у Анны и Николая в Москве будет жить Татьяна Давыдова. Оцените изящество стиля. Лев Васильевич уехал в Париж за Татьяну Львовную с тем, чтобы привезти ее в Каменку. А потом она, кажется, будет гостить у Анны в Москве. Очень жаль, что Татьяна Львовна приедет в Каменку. Для здоровья Александры Ильиничны это так нехорошо, и теперь она себя не совсем хорошо чувствует. Ей все кажется, что у нее камни пойдут. Из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому от 10-22 августа 1884 года. Слова «очень жаль» вроде бы относятся к присутствию Татьяны в Каменке, но идут они сразу же после сообщения о том, что она собирается гостить у сестры. Осенью того же 1884 года между баронессой фон Мек и семейством Давыдовых возникает конфликт, который Петр Ильич пытался смягчить. «Только недавно я, к величайшему моему огорчению, узнал, что между вами и каменскими моими родными произошли недоразумения, что вы недовольны ими, что вы имели причины огорчаться по поводу их отношений к вам. Ах, Боже, как это для меня убийственно, грустно и неприятно! Мог ли я ожидать чего-нибудь подобного? Ведь косвенным образом вина в этих недоразумениях на меня падает, ибо ведь я был посредником между ими и вами. Что сделать, что предпринять, чтобы рассеять неудовольствие? Знаю только одно. Умышленной вины с их стороны – Тут не может быть. Они слишком любят и уважают вас, чтобы сознательно огорчать вас. Если я не ошибаюсь, уж если кого винить, так разве Анну? Она должна была предотвратить всякие недоразумения. Анна отличный человек, но в ее характере есть какое-то отсутствие гибкости, неумение сдерживать проявление некоторой резкости, вследствие чего она иногда не намеренно может раздражать и восстановить против себя. Надеюсь, что со временем все сгладится, и что Анна своими хорошими качествами и своей любовью к вам сумеет разрешить диссонанс, зазвучавший в ваших отношениях Каменке. В одном только не сомневайтесь, дорогая моя. Анна, несмотря на все свои недостатки, личность честная и хорошая. Если бы этого не было, я бы ни за что на свете не согласился содействовать ее браку с Колей. Причина неумения Анны быть оцененной в том, что у нее, благодаря недостаткам воспитания в родительском доме, где их всех всегда неумеренно баловали и неумеренно при них же превозносили, преувеличенное, болезненное самолюбие и самомнение. Опыт смирит ее, и вы увидите, что она будет для Коли хорошей женой, а для вас покорной и любящей дочерью. «Извините, пожалуйста, что я вмешиваюсь в это дело». Но мне невыразимо досадно и больно, что не все так происходит, как я бы того хотел». Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовни фон Мек от 3-го 15 ноября 1884 года. «Надежда Филаретовна ответит, что некоторые шероховатости, происшедшие между ею и Давыдовыми, так ничтожны, что об этом и думать не стоит, и что никаких следов горечи не осталось». Но эти слова стали всего лишь данью вежливости. Трещина в отношениях образовалась. Остальное — дело времени. Что же касается Николая и Анны, то Чайковский находил, что они живут слишком душа в душу. Под влиянием властной супруги добрейший Коля стал резок в суждениях и вообще изменился к худшему. Разумеется, Надежда Филаретовна заметила перемены в сыне раньше Петра Ильича и неодобрительно отозвалась о бане в одном из недошедших до нас писем. На это указывает фраза «Мне также очень жаль, что я слишком горячо написала вам. Но, знаете, дорогой мой, у меня бывает так наболевшее сердце, что иногда вырывается такой вопль души» в письме Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому от 11-23 января 1885 года. «Анна неизъявительна, и я боюсь, что она недостаточно умеет выразить вам свою любовь», распинался Петр Ильич. «А между тем я знаю, как она переполнена чувством любви и благодарности к вам. Ради Бога! Никогда не сомневайтесь в этом». Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мек от 5-18 января 1885 -го года. Было бы большим и редким достоинством, если бы она, Анна, сознавала свои недостатки и старалась в них исправиться, ответила баронесса с несвойственной ей хотя бы в переписке с Чайковским жесткостью. Черту подводит письмо, написанное Надеждой Филаретовной в ноябре 1885 -го года. С момента женитьбы Николая на Ане не прошло и двух лет. Анна вообще не взлюбила все семейство МЕГ. Она постоянно ведет какое-то соперничество между фамилией МЕГ и Давыдовых. И это совершенно неуместно, потому что мы, МЕГ, ни с кем ничем не считаемся, никому себя не навязываем, ни у кого ничего не отнимаем. И если имя МЕГ очень известно, то это по воле обстоятельств, а не по нашему старанию, и совершенно излишне с ее стороны раздражаться и доказывать нам всем, что ее отец очень известен и почитаем до такой степени, что ведь в Киевской губернии посидеть за одним столом с Давыдовым есть уже величайшая честь. Точные слова Анны. Все это очень хорошо, и мы этого не оспариваем, и если и знаем что-нибудь другое, то молчим, и ненавидеть ей нас не за что». Но, конечно, ко всем этим мелким уколам я равнодушен. Мне жаль только, что она себя так смешно держит. Но ее озлобление против Володи и их образ действий против него меня глубоко возмущают и ужасно огорчают, потому что тут же заставляю действовать Колю. А ведь он был такой благородный, такой добрый и так любил свое семейство. И теперь это все разрушено. Я уже имела... Несколько объяснений с ней в Москве летом и вынесла из них самое безотрадное впечатление. После них еще хуже стало. Трещина стала глубже. К слову сказать, взять Надежды Филаретовны, муж младшей дочери Людмилы, князь Андрей Александрович Ширинский Шихматов, иронично называл властную Анну Львовну Анной первой степени. Мелок штришок. Да ярк. Отношения Анны со свекровью можно определить выражением «нашла коса на камень». Никто не хотел уступать, но в итоге в таких конфликтах обычно побеждает молодое поколение. Обратите внимание на пассаж, ведь в Киевской губернии посидеть за одним столом с Давыдовым есть уже величайшая часть. Неспроста эти слова были произнесены, и неспроста они задели Надежду Филаретовну. Если бы не задели, она их в письме не приводила бы. Можно с уверенностью предположить, что баронесса требовала от невестки благодарности за то, что устроила ее брак со своим сыном, а та воспринимала это требование как унижение. Взяли, мол, тебя в такую богатую семью, а ты этого не ценишь. Слова о величайшей чести — явное проявление комплекса неполноценности, сформировавшегося у Анны при общении с родственниками мужа. Петр Ильич в этом конфликте встал на сторону Надежды Филаретовны и буквально ополчился на племянницу. Она не только интриганка, старающаяся отдалить мать от дочерей, но бесчестная, злая, никому не нужная. Коля Мек ежедневно на все лады повторяет, что первая — Надежда Филаретовна в сущности взбалмошная и несносная старуха, что второе — Владимир Мек — мошенник, а жена его распутная баба, третье — что Юлия, сестра Николая, злая фурия, четвертая — Саша Бенингсен, другая — сестра Николая, сплетница, Пятое Сашок, брат Николай, злой, мстительный, бездушный. Шестое Иолшина, еще одна сестра Николая, набитая дура. Помнишь этого добряка Колю, который носился с карточками членов семьи? Что из него сделала Анна? Из письма Петра Ильича Чайковского, Модесту Ильичу Чайковскому, 2, 14 января 1885 года. К Давыдовам после всей этой истории Чайковский заметно охладел, но совсем бывать в Каменке не перестал. Закончив преподавать, Петр Ильич стал вести кочевой образ жизни от Парижа до Браилова. Первое время ему нравилась регулярная смена обстановки и впечатлений, но со временем постоянные переезды начали его тяготить. Однако до этого было пока далеко. Летом 1881 года Петр Ильич решил сочинить новую оперу. Идеальную оперу, которую критики и зрители примут с восторгом. Композиторы сильно угнетали рассуждения критиков насчет того, что Чайковский идея не имеет способностей, необходимых для того, чтобы написать хорошую оперу. Если оперная музыка от времени до времени привлекает меня, то значит, я нисколько не менее способен к ней, чем к другим отраслям. Если же я терпел на этом поприще неудачи, то это только доказывает, что вообще я еще очень далек от совершенства и впадаю в ошибки, сочиняя оперы точно так же, как делаю их и в симфонических, и камерных сочинениях, среди коих тоже есть весьма много неудачного. Если мне суждено еще прожить несколько лет, то, может быть, я дождусь, что моя орлеанская дева найдет подходящую исполнительницу или что Мазепа будет как следует поставлен и исполнен, и тогда, быть может, перестанут утверждать, что я Не способен написать хорошую оперу. Но сознаю трудность победить предубеждение против меня как оперного автора. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мек от 3-15 мая 1883 года. Перебрав несколько сюжетов, Чайковский остановился на истории предательства Гетмана Ивана Мазепы, описанной в Пушкинской Полтаве. Точнее, не столько на самом предательстве, сколько на драматических отношениях между Мазепой, Марией и Кочубеем. Сообщив баронессе фон Мек, что он начал с музыки к сцене Марии и Мазепы, и скоро в смутах, в бранных спорах, быть может, трон воздвигну я. Петр Ильич поинтересовался ее мнением по поводу выбранного им сюжета. Баронесса ответила, думаю, что это отличный выбор. Хотя личность эта очень мрачная, такого характера, который никогда еще не попадал под ваше перо, но у вас, милый друг, она, наверное, выйдет вполне удачно. Из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому от 24 мая, 5 июня 1882 года. В самом начале работа над оперой была прервана ради написания трио для фортепиано, скрипки и виолончели памяти великого художника, посвященного памяти Николая Рубинштейна, умершего 23 марта 1881 года от туберкулеза в возрасте 45 лет. В годовщину смерти Николая Григорьевича на памятном вечере в Московской консерватории это сочинение Чайковского прозвучало в первый раз. К Мазепе Чайковский вернулся в мае 1882 года. В его распоряжении — Было либретто, написанное критиком и поэтом Виктором Бурениным, для композитора Карла Давыдова, бывшего в те годы директором Петербургской консерватории. Давыдов тоже собирался писать оперу на этот сюжет, но передумал после того, как написал несколько сцен. Чайковский переработал либретто, приведя его в большее соответствие с пушкинским текстом. Работа над Мазепой продвигалась медленно. Петр Ильич говорил, что ни одно крупное сочинение не давалось ему с таким трудом. Главная сложность заключалась в гармоничном совмещении драматических переживаний Марии и амбиций Мазепы с эпическими картинами Полтавской битвы. Партитура была закончена лишь в апреле 1883 года. В целом опера получилась добротной. Добротной, но не шедевральной. Местами стремительному развитию действия мешают эпизоды, лишние с точки зрения драматургии. Особенно это ощущается в первом действии. А жесткий лейтмотив Мазепы идет вразрез с чрезмерным лиризмом его вокальных партий. «На склоне лет моих ты, как весна, мне душа оживила, и в страстном лепете речей твоих для старика была очарующая сила». И вообще роль Мазепы получилась весьма сложной. Сложной как в певческом, так и в драматическом смыслах она сильно затратна по голосу, и не каждому артисту удается гармонично совместить злодейскую и лирическую ипостаси своего героя. Мазепу одновременно поставили в Большом и Мариинском театрах. Московская премьера состоялась четырьмя днями раньше, 15 февраля 1884 года, но зато 19 февраля в Мариинском Присутствовал император Александр III, которому опера явно понравилась, поскольку он остался до конца представления. Публика встретила Мазепу тепло, но без особого восторга, а критики больше ругали оперу, чем хвалили. В общем, снова вышло нескладно, и Петр Ильич был сильно огорчен. «Мы-то с вами знаем» что Мазепе было суждено стать одной ступеней на пути к замечательной чародейке, но Чайковский в 1884 году этого знать не мог, да и сама чародейка его не обрадовала, современники и ее не поняли, увы. Ежечасно и ежеминутно благодарю Бога за то, что он дал мне веру в него. При моем малодушии способности от ничтожного толчка падать духом до стремления к небытию, чтобы я был, если б, не верил в Бога и не предавался воле его. Из письма Петра Ильича Чайковского Филаретовне фон Мек от 13-25 марта 1884 года. В начале марта 1884 года Чайковский был награжден орденом святого Владимира IV степени. Награждение было проявлением расположения императора, но формальной причиной к нему стала увертюра 1812 год, сочинение 49, написанная в память о победе России в Отечественной войне 1812 года ко дню освящения Храма Христа Спасителя, построенного в честь этой победы. По этому поводу 19 марта состоялось представление государю. «Я имел позволение явиться только государю», – писал Петр Ильич брату Анатолию. Но Владимир Аболенский, маршал князь Владимир Сергеевич Абаленский, настоял на том, чтобы я явился и императрице, которая неоднократно изъявляла желание меня видеть. Это было тотчас же устроено, и я сначала был у императрицы, потом у государя. И та, и другой были необычайно ласковы и милы. Я думаю, что кто хоть раз в жизни имел случай видеть государя с глазу на глаз, тот навек сделается его страстным поклонником, ибо... «Нельзя выразить, до чего его обращение и вся манера обаятельно симпатичны. Она тоже очаровательна». Из письма Петра Ильича Чайковского Анатолию Ильичу Чайковскому, 10-22 марта 1884 года. О Надежде Филаретовне Чайковский написал, что Александр велел поставить в будущем сезоне Онегина. «Роли уже розданы и хоры уже разучиваются». Премьера Онегина в Мариинском театре состоялась 31 октября 1884 года. Эта постановка положила конец дискуссиям по поводу оперы. Критики начали восторгаться Онегиным. А зрителям опера нравилась и раньше. Принимали ее очень тепло. В январе 1885 года Петр Ильич писал Надежде Филаретовне «После свадебного обеда Имеется в виду свадьба двоюродного племянника Петра Ильича Георгия Павловича Карцева и оперной певицы и сопрано Александрой Валерьяновной Панаевой, ставшей первой исполнительницей партии Татьяны в концертной постановке Евгения Онегина 6 марта 1879 года. Тогда же произошло знакомство Панаевой с Чайковским, который посвятил ей семь романцев. Опус 47, 1880. После свадебного обеда Я поехал прямо в Большой театр, где происходило пятнадцатое представление Онегина в присутствии государя, императрицы и других членов царской фамилии. Государь пожелал меня видеть, пробеседовал со мной очень долго, был ко мне в высшей степени ласков и благосклонен, с величайшим сочувствием и во всех подробностях расспрашивал о моей жизни и о музыкальных делах моих, после чего повел меня к императрице, которая, в свою очередь, оказало мне очень трогательное внимание. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мек от 18-30 января 1885 года.